Стивен Ли Кок. Ошибки Санта Клауса. Был сочельник. Семейство Браунов только что отобедало у своих ближайших соседей Джонсов. Браун и Джонс сидели за столом, где еще стояли бутылка вина и вазочка с грецкими орехами. Все остальные ушли наверх. Что вы решили подарить сыну на Рождество? – спросил Браун. Поезд, – ответил Джонс. Последняя новинка заводной. Давайте посмотрим, что это за штука, предложил Браун. Джонс вынул из буфета объемистый сверток и принялся разворачивать его. Ловк о п р и д у м а н о сказал он. А вот и рельсы. Просто удивительно, до чего мальчишки любят играть в поезд. Любят, согласился Браун. А скажите, как укрепить рельсы? Сейчас покажу, сказал Джонс. Только помогите мне освободить стол от всей этой посуды и стащить скатерть. Ну вот, смотрите, р е л ь с ы выкладете таким вот образом, а потом закрепляете их по краям. Вот так. Понимаю, понимаю. А здесь он берет подъем. Да, это именно то, что нравится ребенку. А я купил Уилли игрушечный самолет. Знаю, великолепная штука. Самолет я подарил Эдвину к о дню рождения. А вот сейчас решил купить ему поезд. Сказал мальчишке, что на этот раз Санта Клаус собирается принести ему такую штучку, какой у него еще никогда не было. Ведь Эдвин верит в Санта Клауса самым серьезным образом. Взгляните-ка на паровоз. В нем есть пружина. Она спрятана в топке. Знаете что? Сказал Браун с живейшим интересом. Заведите его. Посмотрим его на ходу. С удовольствием. ответил Джонс. Поставьте-ка по краям несколько тарелок или что-нибудь из посуды, чтобы сделать заграждение для рельсов. И обратите внимание, как он гудит перед отправлением. Ну что может быть лучше такой игрушки для мальчугана? Верно, сказал Браун. Ой, посмотрите на этот шнурочек. п о т я н е ш ь за него и раздаётся гудок. Нет, вы только послушайте, совсем как настоящий. Вот что, Браун, предложил Джонс. Вы. Сцепите вагончики, а я дам отправление. Машинистом буду я. Идет. Прошло полчаса, а Браун и Джон все еще играли в поезд, сидя за обеденным столом. Однако их жены, расположившиеся наверху в гостиной, совсем не замечали их отсутствия. Они были слишком увлечены. Ну что за прелесть, сказала миссис Браун, какая чудесная кукла. Я не видела такой хорошенькой уже много лет. Непременно куплю точно такую для Ульвины, воображаю, в каком восторге будет Кларисса. Еще бы, подтвердила миссис Джонс. А главное, ей будет так интересно наряжать ее. Девочки обожают это занятие. Посмотрите, ведь в придачу кукле тут еще и п л а т ь и ц а целых три. Какие миленькие, не правда ли? Они уже скроены, остается только сшить их. Они очаровательны. Вскричала миссис Браун. По-моему, вот эта Лиловая пойдет кукле больше всех, ведь у нее золотистые волосы. Как по-вашему, не лучше ли снять воротничок вот так, а вместо него выпустить кантик? Чудесная мысль, сказала миссис Джонс. Так мы и сделаем. Одну секундочку, сейчас я возьму иголку, а Кларисе я скажу, что Санта Клаус сшил это платьице сам. Ведь девочка верит в Санта Клауса самым серьезным образом, и по п р о ш е с т в и и п о л у ч а с а миссис Джонс и миссис Браун были так увлечены шитьем нарядов для куклы, что даже не слышали шума поезда, бегавшего в зад и вперед по обеденному столу, и совершенно не задумывались над тем, что могли делать в это время их дети. Впрочем, и дети нисколько не скучали без родителей. Первый сорт, а? спрашивал Эдвин Джонс юного Уилли Брауна, сидевшего у него в комнате. В коробке сотня штук с фильтром, а вот тут в отдельной коробке янтарный мунштук. Хороший подарок папе, как по твоему? Отличный, одобрил Уилли. А я дарю отцу сигары. Да, да, я тоже сначала думал о сигарах. Мужчинам всегда подавай сигары и папиросы. Тут уж не ошибешься. Послушай. А не выкурить ли нам по одной? Можно взять их снизу, они тебе понравятся. Это русские, куда лучше египетских. Благодарю, ответил Уилли с большим удовольствием. Курить я начал только прошлой весной, когда мне стукнуло двенадцать. По-моему, очень глупо начинать курить в детстве, верно? Никотин может задержать рост. Лично я выкурил первую папиросу в двенадцать лет. Я тоже. сказал э д в и н когда они затянулись. Впрочем, покупать папиросы я бы не стал и сейчас. Да вот нужно было сделать подарок отцу. Я просто должен подарить ему что-нибудь от Санта Клауса. Знаешь, он верит в Санта Клауса самым серьезным образом. А тем временем Кларисса показывала своей подруге Ульвине восхитительный миниатюрный набор для игры в бридж, купленный ею в подарок матери. Какая очаровательная грифельная дощечка для записи цифр, воскликнула Ульвина. А этот прелестный голландский рисунок, или, может быть, он фламанянский? Как по-твоему, д о р о г а я Голландский, сказала Кларисса. Он такой оригинальный. А нравятся тебе вот эти чудесные коробочки? Во время игры сюда кладут деньги. Я могла бы не брать их, за них пришлось платить отдельно. Но, по-моему, так несовременно играть без денег, правда? Ужасно, согласилась Ульвина. Но ведь твоя мама никогда не играет на деньги. Мама? О, разумеется, нет. Для этого она через ч у р с т а р о модна. Но я скажу ей, что сам Санта Клаус положил сюда коробочки для денег. Она д о л ж н о быть также уверена, что Санта Клаус существует, как и моя мама? О, совершенно уверена, ответила Клариса и добавила: давай сыграем небольшую партию вдвоем по французски. или если хочешь по норвежски по норвежски тоже можно вдвоем с удовольствием обрадовалась Ульвина и через несколько минут они сидели углубясь в игру а возле каждой из них возвышался столбик серебряных монет спустя полчаса о б а с е м е й с т в а в полном составе снова сидели в гостиной разумеется никто и словом не обмолвился о подарках казалось Все были поглощены рассматриванием картинок в красивой толстой библии, которую мистер Джонс приготовил в подарок своему отцу. И все сошлись на том, что теперь с помощью этой книги дедушка сможет легко и быстро отыскать любое место в Палестине. А на верху, на самом верху, сидя в своей гостиной, дедушка Джонс любовно разглядывал подарки, которые стояли перед ним на столе. Это были... изящный графин для виски с серебряными инкрустациями снаружи и с виски внутри для сына и большой никелированный варган для внука. Еще позднее, далеко за полночь, человек или дух, словом некто, носящий имя Санта Клаус, взял все подарки и запихал их в чулки каждого из обитателей дома. Но так как он был слеп, ведь слепым он был всегда, то он все перепутал и раздал подарки так. Как это было описано выше. Однако на следующий день в течение Рождественского утра все само собой стало на свое место. Ведь рано или поздно все становится на свое место. И вот около десяти утра б р а у н и Джонс играли в поезд. Миссис б р а у н и миссис Джонс шили п л а т ь е для куклы. Мальчики курили папиросы. Кларисса с Ульвиной играли в бридж на свои карманные деньги. А наверху... На самом верху дедушка пил виски и играл на варгане. И несмотря ни на что Рождество оказалось таким же веселым, каким оно бывало всегда. Стивен Ли Кок. Ошибки Санта Клауса. Рассказ читал Олег Булдаков.